Глава двадцать восьмая На портальной башне, поставшей правилам привычки, мы на несколько минут застряли, рассматривая сверху свои владения. «Я впервые такое вижу», — тихо вздохнула Альмиса, невидящая, глядя во двор, где суетилось несколько десятков человек. Таскали какие-то вещи, развешивали ковры и шкуры. «Какое?» Стай, которому макушка жены доставала только до подбородка, нежно прикоснулся губами к ее волосам. Чтобы мать настолько не любила своих детей. Она вздохнула так огорченно, словно это она сама перестала обожать близнецов. Мне за долгую жизнь встречались такие люди, никого не любившие, задумчиво пробормотала манефа, и я давно поняла, что все слова про холодное сердце — ложь. На самом деле они любят, но самих себя. Вот и герцогиня такая, потому-то и считает себя лучше и достойнее всех. И я не хочу про нее больше говорить и даже думать. Она ведь ни про кого не думала, когда ломала чужие судьбы по пути к королевскому трону. Лучше объясните мне про королевский амулет. «Неужели действительно можно убить принца и смело взять его знак?» «Это великое заблуждение», — нахмурился Стайн. «И мы будем думать, как немедленно объяснить его людям. Напишем сказку для министрелли или запустим байку». «А как на самом деле?» — заинтересовалась я. «Нужен ритуал», — усмехнулся он. «Какой проводили для тебя?» Не менее шести верховных магистров добровольно отдают частичку своей магии и заверяют эту чистосердечность тайным знаком или словом. Поэтому взять его с тела не сможет никто. Но теперь и тело быть не должно. После трагической гибели старого короля с наследником мы внесли в королевские знаки большие изменения. Амулеты теперь хранят неприкосновенный запас энергии. Если его хозяин окажется на самой грани, вокруг тела замкнется непроницаемый кокон. Он выпустит мощный тревожный сигнал и будет сиять маяком для наших поисковичков». «Как любопытно!» — задумалась я, но на сразу замкнулись теплые руки мужа. «Ничего интересного!» — буркнул он тихонько, но я и секунды не сомневалась, что услышали все. «Магистры особо предупреждают, что не стоит надеяться на это, ложиться и ждать помощи. Пока можешь, должен искать пути спасения». «Элни», деликатно покашлив, отвлекла меня от размышлений матушка. «Нам уже можно идти на лестницу. Или ты доставишь до гостиной?» «Прости. Мгновенно создав сферу, повинилась я. Это от неожиданности». Столько теперь вопросов и сомнений всплывает. И еще я по вашему совету пытаюсь представить, как Ками все это выдержала. Потому и повзрослела прежде времени. Вздохнула Манефа, глядя на проплывающие мимо распахнутые окна. Ведь пришлось с малолетства думать не только о себе, но и о сестрах. Она ведь сейчас им по сути настоящая мать. Надобно бы помочь ей вернуть себе юность. Сфера замерла посреди кабинета, где мы совсем недавно встречали рассвет, и мои спутники обнаружили, что сидят уже на диванах и креслах. «Мы все будем об этом думать», подхватывая меня под руку, пообещал райвенд «А сейчас отдыхайте. Мы уходим переодеться. Здесь уже жарко». «И домочадцы не поймут, почему хозяева гуляют в нарядных платьях», добавила я, уже оказавшись в своих комнатах. «Но, Райв...» Мне показалось, ты хотел что-то сказать? Хотел. И сейчас хочу. Признаться, как сильно я тебя люблю. Он мгновенно развернул меня к себе, всматриваясь в мои глаза, полным странной тоски взором. И мечтаю. Один раз я увидел, как ты, любимая, держала в руках малыша Альми. Всего секунду. Но эта картинка перевернула мое сердце. Тогда я и принял решение бороться за свою любовь, идти напролом, говорить вслух все то, о чем принято молчать, потому что мне истово захотелось, чтобы однажды ты так же нежно взглянула на нашего сына или дочь. Теперь для меня это не важно, мальчик будет или девочка. Сегодня я понял главное — это наш с тобой ребенок, и мы должны сделать все, чтобы он рос счастливым. Поэтому я никому не отдам манефу и не отпущу твоих родителей. Они помогут нам не сделать ошибок. Ну, что можно было сказать в ответ? Я и молчала, позволяя себе радоваться своему счастью, отправив в прошлое всех врагов, интриганов и завистников, которые прикладывают неимоверные усилия, чтобы украсть чужую любовь и чужую судьбу, даже не подозревая, что это просто невозможно. «Лорд Сэберн просит выдать ему этого, ну...» «Денег?» — с надеждой спросил Рент с интересом, рассматривая бойкого мальчугана. «Нет, деньги у него есть», — отмахнулся посланец и, наконец, нашёл нужные слова. «Ему поговорить надо». «Скажи, мы ждём в кабинете». Велел мой муж, и мальчишка тотчас умчался, звонко стуча по дубовому наборному паркету каблуками новеньких ботинок. «Эста, позовем?» Поднялась я с кресла и выглянула в окно. Сегодня погода была не столь безоблачной, как в предыдущие дни. По небу плыли тяжелые караваны тугих облаков, верхушки деревьев гнул бойкий ветерок. «Конечно», — твердо кивнул Райф. «Пусть привыкает, что он равноправный хозяин княжества». Я не хочу когда-нибудь поссориться с ним из-за пустяка. Но он вчера после дежурства уходил к отцу. Наверное, до сих пор спит. Элни, не, не беспокойся так о нём. Я понимаю, что ты привыкла. Но Эст уже взрослый мужчина, и у него есть Оленсия. Идём. Подхватил меня под руку и перенёс в кабинет. В последние дни он упорно тренировал своё мастерство портальщика. Управляющий появился через минуту, вежливо постучал и вошел твердым шагом решительно настроенного человека. «Ваша светлость, я понимаю...» «Оставьте извинения, лорд Себерн, в чем дело?» «Я тут всего четвертый день, а людей стало в пять раз больше. Сегодня с утра снова пришли рыбаки, они по своей почте разносят новости о добром князе». «Еще, короче, можно...» Рэн сам это знал и уже задумывался о том, чем занять домочадца в будущем, но слишком мало у нас пока было свободного времени. «Куда уж короче!» Невозмутимость управляющего явно дала трещину. «Продукты улетают, как в пропасть, вазами. Не успеваем таскать на кухню со склада. На кухне работает почти десяток кухарок. Людей кормим на улице, благо погода позволяет». Но я боюсь представить, что здесь будет через несколько дней. О том, что работы нет, вообще молчу. Они уже вычистили наш дворец, завтра пойдут во второй. В сад я пускаю только самых надежных из сторожилов иначе урожай до осени не доживет. Вот об этом не беспокойтесь, — успокаивающе улыбнулась я. Нам уже собрали полный трюм припасов. Все равно корабли на Харгидор возвращаются порожнее. — А про работу? У вас есть какие-то предложения? — Говорят, сёла поблизости пустуют. Все жители после урагана ушли. В город и на Тесгадор. А в загородках возле Аскада стоят наши стада недоиные. Жители уже молоком и сметаной собак кормят. Мы могли бы варить сыр и поросят завести. Он тяжело вздохнул и уставился в окно. «Элни, «Во сколько у нас сегодня дежурство?» Постуков пальцами по столу, задумчиво осведомился командир. «Вечером». Сразу поняла я его замысел и помчалась надевать броню. И уже через пять минут, стараясь не смотреть на отчаянно зевавшего мечника, вела сферу по мосту, соединяющему нас с левым берегом Тны. «Никого из людей тут быть не должно», — осматривая изрытые винтами пригорки, рассуждал Рент. «Выманим побольше монстров и сожжём, а к вечеру наведаемся ещё». «Непонятно, чем они питаются», — буркнул недовольной побудкой Эстон. «Вроде всех зверей уже съели». В плавнях по весне гнездились большие стаи диких уток и гусей, — пояснил Рент, в свободное время изучавший всё, что касалось наших владений. «Они как раз вывели гусят». Вот и пытаются винты сожрать нашу надежду на осеннюю охоту. Кстати, из цитадели пришло сообщение, что кабаняк уже уничтожили вслед за дикими зверями. Стай говорит, выжить удастся только тем животным и птицам, которых мы заперли щитами в ущельях и на островах, и защищаем от истребления. Придется потом разводить. Невесело произнесла я, не сомневаясь, что говорю известные им вещи. но не повторить просто не могла. Хотя бы для себя, чтобы лишний раз убедиться, что мы живем тут не ради замков или брошенных ценностей. Но если мы сейчас приманем несколько винтов... Кровожадно прищурился Эст. А на их шум приползут другие. Возможно, наши гуси и выживут. Первого винта мы заметили в стороне от дороги. Он стремительно копал яму, явно пытаясь выловить зайца или семейство мышей. Я поймала монстра с щитом, и эст изловчился прямо в полёте нашинковать его небольшими кусками. Второй винт обнаружился при подлёте к пустующей деревне. Грыз деревца, на котором свела гнездо неосторожная печуга. С ним мечник расправился ещё быстрее, бурча что-то сердитое про наглых тварей. Разбросав мясо подальше от деревни, мы вернулись к ней и пролетели над улицами, бдительно вглядываясь в запертые дома. Цитадель вчера всюду развесила сообщение о сельских жителях, которые, уйдя днем вместе со всеми в город, ночью попытались вернуться домой. Спасти удалось только мальчишку, влезшего на толстенные дупы, то в самый последний момент. Но наши селяне оказались не настолько бесшабашными, или слишком хорошо помнили, что Модест и не подумает никого спасать. О том, что он уже живет на Тесгадоре, знали пока немногие. Смотреть на непривычно пустые дома и дворы, где не бегала ни одна собака или курица, было тоскливо и жутковато, и я решительно повела сферу назад. Приманка свое дело сделала. Теперь на дороге шла битва за каждый клочок мяса. Монстры постоянно мутировали, одновременно учились выживать, и с каждым днем все быстрее находили жертв по каким-то особым признакам. Этих Рэнд перестрелялась сфера, попросив сделать бойницу пониже, и старался бить только в тот момент, когда твари выбирались на дорогу. Пока мы пару раз пролетели от моста до окружавших деревню истоптанных полей, откуда-то подоспели новые стаи винтов и целая армия пронырливых шоколад. И это было большой удачей. Мелкие злобные твари издавали столько шума, визга, подвывания и рычания, что наверняка уже оповестили о пиршестве всех окрестных монстров. «Подними повыше и выпусти меня на какое-нибудь дерево», — подумав, велел муж, но я только загадочно улыбнулась. Последние три дня я понемногу испытывала возможности нового артефакта и сейчас могла преподнести командиру сюрприз. «Ты никогда не видел, как водят на веревочке собак или коз?» «Некоторые детей привязывают». сообщил Эст, и я подозрительно на него покосилась. Почему-то все чаще любые разговоры в нашем замке заканчивались на рассуждениях о правильном воспитании. Меня сейчас больше волнует, к чему ты о них вспомнила. «Ты же боишься, как бы твой огонь не задел сферу. Так я создам тебя отдельную и призову ее, как только ты кастуешь заклинание». Победно улыбнулась я. «Теперь я могу управлять сразу двумя». нет поступим проще сделай мне маленькую сферу и вернись в замок, а я приду порталом едва подожгу этих тварей пришлось подчиниться спорить с командиром в поле всегда было бесполезно на подлёте к ограде мы обнаружили что за нашими действиями следит всё население замка верхняя галерея стены была забита народом как ярмарка в праздничный день здесь толпились и стоожилые рыбаки и фарентд и даже управляющий. «Ваша Светлость!» — встревоженно справился лорд Себерн, едва сфера замерла рядом с ним. «Что там происходит?» «Мы попытались приманить монстров, иначе стадо по дороге не пройдет», — пояснила я ему, вглядываясь в висевшую над дорогой темную точку. «Отсюда совсем крохотную и невыносимо беззащитную. Я крепче сжала в руках невидимую нить, которую не решилась разорвать, несмотря на приказ, и замерла в ожидании». Сначала казалось, будто ничего не происходит слишком долго, и зрители уже начали вопросительно поглядывать на нас с Эстоном, как вдруг до стены донёсся истушный виск сотен смертельно раненых тварей, и сразу же вдоль дороги вспыхнули кусты и трава, мгновенно сгорая в сумасшедшем пламени. А в следующий миг нить слабо дёрнулась и ослабла. Я не выдержала, добавила ей силы и резко подняла сферу Ренда, на высоту птичьего полета. И тут же, не ощущая сопротивления, неизбежного, когда сферой управляет сидящий в ней маг, дернула ее к себе. И обомлела, обнаружив, что она пуста. Перевела взгляд на дорогу, где в безжалостном пламени с треском и воем сгорало стадо страшных монстров, снова глянула на сферу, и две невыносимо долгих секунды, холодея от ужаса, смотрела на никому невидимый призрачный силуэт, пока рядом вдруг не возник живой и невредимый Рэнд. «Элни, что случилось?» — почти рычал он, стискивая меня в сумасшедшем объятии. Однако я молчала, не имея сил сказать хоть слово, и лишь теперь постепенно осознавая, как неверно представляла себе перенос из сферы в замок. «Идем, там гости пришли». Отчаявшись получить мое объяснение, встревоженно шепнул Райвент и открыл портал. Однако очутились мы не на портальной башне, а в своих покоях. Любимая, я снова сделал ошибку. Усадив меня к себе на колени, тихо каялся муж. Не рассказал тебе, что уже пробовал открывать портал из куполов. Это почти то же, что сфера, если в ней есть окно. Прости, я только теперь начал понимать, насколько я груб. и неделикатен по сравнению с тобой. Никогда человек, выросший под опекой недалёкой злобной эгоистки, не будет настолько чутким и душевным, как тот, кого растили заботливые, истинно любящие и умные родители. «Не смей так говорить!» — возмутилась я, обнимая его так крепко, как умела. «Ты самый замечательный, умный, честный, добрый!» «Спасибо, любимая!» Но таким меня сделала любовь к тебе. Теперь могу признаться, ты поймёшь. Королева заводила разговор об отборе все последние четыре года, упирая на то, что ей трудно исполнять королевские обязанности, а Герт всё сильнее спивается. И пару раз каюсь. Я почти согласился. Но потом приходило понимание, что тебя там не может быть, и я отказывался наотрез. Спорил, ссорился с ней, терпел припадки ярости и обмороки, слезы и насмешки, издевательства и уговоры. Сам сейчас не понимаю, как мне хватило сил. Но точно знаю, что стал бы совсем другим человеком и никогда не был так счастлив, если бы тогда ей уступил. Поэтому всякие отборы ненавижу не менее, чем ты. И никогда не стану выбирать жену нашим детям. И другим не позволю. «Не волнуйся. О таком в нашем доме никто даже не заикнется». «А про каких гостей ты говорил?» «Пришел отец с и детьми». «Так чего мы их не встречаем?» — рванулась я. райф он обещал рассказать, что нового выяснил Неверс. «Ты сама уже почти все знаешь», — нехотя уступил он. «А об остальном несложно догадаться». «Нет, я никак не могу понять...» Чем таким она шантажировала герцога Гарвита? — Уже не герцога, — уточнил Райвент, сидя рядом в сфере. Хотя часть имущества ему вернули и наказывать не стали, но титулы герцогства вместе с замком лишили. А шантажировала она его тайным обрядом, проведённым ими в маленьком провинциальном храме. Но Паттерс поклялся её убить. Когда узнал, что Бенардино подкупила храмовую служку, и тот давным-давно уничтожил все записи об этом обряде. Но не объединяющим судьбы. Скорее, это была помолвка. Бинардине очень хотелось привязать его к себе. Но сначала она намеревалась отправить в дальнее поместье его любимую матушку и приставить к ней охрану, чтобы не сбежала. Она, оказывается, с юности была преступницей. Вздохнула я, уже входя в гостиную. Она ведь такая милая. «Кто?» — сразу заинтересовался Эст. — Та, чье имя не желают произносить твои сестры. — За ней столько злодеяний, что лучше не перечислять, — сердито усмехнулся айнер Совет Цитадели запер ее в камеру, лишил памяти и сменил внешность. Слишком много поклонников требуют ее вернуть. Им объявили, что она сбежала от мужа с красавцем-контрабандистом, но поверили не все. А вот прикормленные ею хоргидорские маги оказались не такими уж дураками и негодяями. Те, кто оставались в замке, вообще решили отколоться от остальных, но не знали, куда уйти. Им всем нашли учителей и дело. Только трое пока отчитываются за свои преступления. «А ютенсия?» Покосившись на меня, задал вопрос мой отец. Родители так и не вернулись в свой замок, увлекшись устройством наших все пребывающих домочадцев. «Она ничему и никому не верит. Упорно ждёт, когда Бенардина придёт её спасать. Это следствие постоянного ментального воздействия. Магистры обещают со временем её вылечить, но очень нескоро», — сообщил он и перевёл разговор на другое. «А что у вас нового?» «Мы видели с башни дым и пахло горелым мясом». «Это мы начали понемногу выбивать монстров вокруг замка». пояснил отцу задумчивый Рэнд. «Как закончим, придём и к тебе». «И вообще надо почаще встречаться. Я обещал брату, что научу его стрелять». Я поспешно вытащила свисток, отвернулась к двери и призвала хлопотуху, старательно делая вид, будто не заметила, влажно блеснувших благодарностью глаз бывшего короля. Он заслужил право быть счастливым и любимым детьми. И Неграна не виновен в том, что когда-то не сумел противостоять отвратительному обычаю выбирать спутницу жизни и мать своих детей, как обычную корову. И просто замечательно, что отныне больше никому не сломают судьбу жестокие бесчеловечные отборы. Читала Алевтина Жарова